Глава 18. После того, как Дафин и Одесса вернулись в Бельдам, до отъезда в Мобил на празднование 4 июля оставалось 5 дней. Внезапно всем пришло в голову, что не обязательно подчиняться распоряжению Лоутона и возвращаться в Мобил. Хотя большая Барбара определённо была там нужна, и Дафин тоже, но Ли была приглашена только из-за мужа. Одесса была бесполезна для кампании по выборам в Конгресс, будучи всего лишь незначительной чернокожей женщиной, а Люкер и Индия вряд ли подходили на роль таких членов семьи, которых консервативный кандидат захотел бы выставлять на показ перед будущими избирателями. Следовательно, все, кроме Большой Барбары и Дофина, могли оставаться, но Ли решила, что хочет пройти у доктора небольшое обследование, которое отложила из-за смерти свекрови. Лукер хотел бы несколько дней попользоваться телефоном, чтобы подыскать себе занятия на осень, а у Индии закончились нитки трёх цветов, которые нужно было заменить, иначе она не сможет закончить своё панно. Одесса не нашла особых причин оставаться одной и решила отправиться вместе со всеми и помочь с покупками. Они уедут все вместе, и они надеялись, что вернутся тоже все вместе. Они пробыли в Белдоме месяц, но хотя и были там счастливы, Казалось, будто это место дало им передышку от всех неприятностей, обрушившихся на них в этом году. Тем не менее, они задавались вопросом, можно ли будет возобновить отпуск. Они знали, как легко забыть Бельдам, чьей главной прелестью была его пустота. В мобиле человека охватывали волнение, требования друзей, дела, счета, и он быстро забывал, насколько приятными были дни и мирными ночи. Постоянная вялость... И все прощающая лень переставали казаться желанными. Хотя никто не осмеливался об этом упоминать, была и вероятность того, что потом уже не будет никакого бельдома, в который можно было бы вернуться. Дофин заверил, что не станет продавать его, но никто из членов семьи не сомневался в силе убеждения Лоутона Макрея или в его коварстве. Становилось плохо от одной только мысли. Бельдом в руках нефтяных магнатов. Снесённые дома, заletaя нефтью лагуна Сент-Эльмо, растерзанные грифными винтами моторных лодок морские свиньи в заливе. Каких только ужасов они себя не представляли. Пять оставшихся дней пропитала ностальгия, ностальгия по тому, чем всегда был Бельдом, по быстро пролетевшему месяцу, проведённому вместе, по моментам, которые они, возможно, больше никогда не переживут. И эта последняя неделя июня стала самой жаркой из тех, что можно было бы припомнить. Даже Одесса признала, что не помнит более некомфортного времени в Бельдаме. Стояли самые длинные дни в году. Каждое утро солнце всходило рано и ярко светило на безоблачном небе. Термометр, прибитый за кухонным окном Савиджи, к восьми утра показывал выше 32 градусов. В 10:00 утра становилось заметно жарче, а с 11:00 до 4:00 никто не мог выйти наружу. Утром они надевали купальники и больше не снимали. Хлопковое платье Одессы промокало от пота уже после завтрака, и ей приходилось стирать его каждую ночь. Никто не хотел есть, потому что вся еда казалась испорченной. Никто не хотел читать, собирать пазлы и даже говорить. Все прятались в затенённых углах комнат и вешали там гамаки, чтобы тела их как можно лучше чувствовали любое дуновение воздуха. И спали днем, сколько могли. Спать по ночам было невозможно, и они ворочались поверх простыней, обливаясь потом. Воздух был неподвижен. Иногда Индия и Люкер вылезали из дома голыми за полночь и целый час плавали в заливе, надеясь на облегчение от жары. Но даже в такое время температура воды была выше 27 градусов. Большая Барбара прислоняла к спинке стула вибрирующий вентилятор, и он дул на нее всю ночь. Но даже и тогда она пыталась стянуть с себя душное воображаемое одеяло. Ли и Дофин спали на противоположных краях двуспальной кровати, боясь прикоснуться друг к другу. Настолько горячими были тела. И из-за всего этого, изнуряющей жары и тревоги за судьбу Бельдама, они забыли о третьем доме когда их ничто не отвлекало, видит бог в бельдаме вообще мало, что могло отвлечь. Третий дом казался угрюмым, мрачным, могущественным соседом. Но солнце и жара, сохранявшиеся от заката до рассвета, выжигали их мысли, и если и оставался какой-то страх, то это был страх потерять бельдам навсегда. Индия, неизменно последняя, кому подавали завтрак, была наедине с одессой на кухне во второе утро из оставшихся пяти. Она спросила чернокожую женщину, случалось ли ей переживать такую же погоду. И Одесса ответила, нет, такого никогда не было. И это тоже кое-что значит, деточка. Что значит? — с любопытством спросила Индия. Значит, что что-то произойдет. В смысле? Ты имеешь в виду торнадо или ураган? Одесса медленно покачала головой и отвернулась. Ты хочешь сказать... — осторожно, — предположила Индия, поскольку знала, что в Алабаме прямой вопрос — не лучший способ получить ответ. — Мы должны быть осторожны. — Верно, деточка. — Мы должны быть осторожны. — Одесса кивнула. — С некоторыми... вещами, — подтолкнула Индия. — Правильно, деточка, с некоторыми вещами. Из шкафа рядом с раковиной Одесса достала противень. — Одесса, ты же не собираешься ничего печь? Представляешь, во что превратится эта комната, если включить духовку?» «Я не буду печь, деточка». Одесса села рядом за кухонный стол. «Все остальные в другом доме, так?» Индия кивнула. «Здесь только ты и я», — сказала она. Одесса ничего не ответила, и Индия продолжила. «Ты хочешь рассказать мне, с чем надо быть осторожной?» Одесса чуть сдвинула старую помятую и ржавую сковородку для выпечки в сторону Индии. Инди ухватила пальцем её борд и притянула ближе. Что мне с этим делать? Выйди на улицу, прошептала Одесса, и иди на другую сторону третьего дома. Не дай им тебя увидеть, иначе они тебя остановят. Пойди туда, набери песка и принеси мне. Брови Инди нахмурились, и в ней пробудилась старая добрая рациональность. То, что Одесса попросила сделать, не имело никакого смысла. Ты уверена, что Одесса хлопнула по сковородке? Таска разнесло к краю стола и с грохотом упала на пол. Уходи отсюда, дитя, если не собираешься верить тому, что я тебе говорю. Индиан наклонилась и руками, вспотевшими не только от жары, но ещё и от досады на то, что она обидела чернокожую женщину, подняла сковороду. Одесса, сказала она. Пожалуйста, позволь мне сходить туда. Если ты говоришь, что нужно быть осторожной, то так оно и есть. Ты же знаешь, что я увидела в третьем доме. Ты же знаешь, кто там. И поэтому ты туда не пойдёшь. Так ведь? Индия ожидала, что Одесса снова попытается заткнуть ей рот, но та только пристально посмотрела ей в лицо. Марта Н в третьем доме, прошептала Индия. Я видела, как она выползала из песка. На лице Одессы не было удивления. Не Марта Н, через некоторое время ответила она. Просто что-то притворилось Мартой Н. Оно хотело тебя обмануть. Но в этом нет смысла, сказала Индия, радуясь, что не видит третьего дома из окна кухни. Когда я увидела, что маленькая девочка выходит из песка, и это было так ужасно, я даже не слышала о Марте Н. Я даже не знала, что она утонула в лагуне. Значит, это должен был быть призрак Марты Н. Она не могла быть полодом моего воображения. Зачем мне представлять кого-то, о ком я даже не слышала? То, что в этом доме деточка знает больше, чем ты. То, что в этом доме не вышло из твоей головы. Ему не нужно беспокоиться о правилах и вести себя как подобает духу. Оно просто делает то, что делает, чтобы тебя обмануть, хочет убедить тебя в том, что ты не права. В нём нет правды. То, что она делала на прошлой неделе, сегодня не повторится ты что-то замечаешь, там чего не было вчера и не будет завтра. Стоишь у одной из дверей и думаешь, что же там внутри. А там ничего. Оно ждёт тебя наверху, поджидает внизу, стоит позади тебя. Ты думаешь, что оно похоронено в песке, тогда почему оно стояло за дверью? И ты никогда не знаешь, чего ищешь. Никогда не знаешь, что увидишь. Не привидение ты видела, не марту н. Тогда я не понимаю. Одесса заколотила сковородкой по столешнице. Индия всё поняла и тут же встала. Выходи через парадную дверь, сказала Одесса. Не дай им тебя увидеть. Индия прокралась через дом, держа сковородку за спиной, и вышла через парадную дверь дома Сэвиджей. Лагуна Сент-Эльмо была похожа на слепящее зеркало в раме из слепящего песка. Убедившись, что на веранде дома Макраев никого нет, Инди побежала по краю лагуны до конца косы. Третий дом смотрел на неё сверху вниз с вершины дюны. Она полностью погрузила сковороду в дюну, затем вытащила её полную песка и разровняла верхушку. Песок был абсолютно чист и абсолютно бел, без тёмных песчинок, без примесей насекомых, веточек или кусочков ракушек. А ещё невероятно тяжёлый. Она медленно вернулась к дому, всё время следя за сковородкой и стараясь не просыпать ничего из того, что набрала. Ей казалось, что за ней наблюдают из третьего дома. Не глядя, она даже могла сказать, откуда именно из бокового окна правой задней спальни. Она не осмелилась поднять глаз, уверенная, что увидит Марту Н или то, что выдавало себя за утонувшую девочку. Одесса указала на стол, и Индия поставила туда сковороду. Одесса вынула из кармана платья конверт с маркой, которому было по меньшей мере лет 20, и приоткрыла разрез, чтобы Индия заглянула внутрь. Там были семена. Она высыпала их в сложенные ладони Индии. В песке нельзя ничего сажать, сказала Индия. Просто ничего не вырастет. Там нет питательных веществ. Вода проходит сквозь него, то есть... Взгляд Одессы заставил ее замолчать. И Индия высыпала семена на поверхность песка. — Их нужно прикапывать? — смиренно спросила она. Одесса покачала головой. Она встала и достала из ящика нож для чистки овощей. Держа левую руку над сковородой, она надрезала себе большой палец. Густая красная кровь брызнула из верхней фаланги и закапала на песок. Не обращая внимания на протесты Индии, Одесса методично смачивала семена. Кровь быстро впитывалась в песок, оставляя лишь тонкую коричневую корку. Часть песка она оставила нетронутой. Одесса зажала рукой порезанный палец, чтобы остановить кровотечение, и пристально посмотрела на Индию. Вот, тихо сказала та, выставив большой палец на нетронутом белом песком. Только сделай всё сама, я слишком слабонервная. Одесса надрезала палец девочки и направила капающую кровь на песок. Ничего не произойдёт, заявила Индия. Мы обе не в своём уме, если таким занимаемся. Иди и наклей пластырь на ранку, сказала Одесса, убирая её руку. А потом возвращайся сюда. Меня не волнует, насколько тут жарко. Нам с тобой сегодня нужно кое-что испечь. Одессе нужно было подготовить простое тесто для белого хлеба, и она так беззаботно взялась за дело, словно пыталась убедить Индию, будто оно не имеет никакого отношения к старой сковородке, песку, семенам и крови. В полдень большая Барбара, Люкер, Ли и Дофин гурьбой вышли из дома Макреев, чтобы пообедать гамбургерами, и только горелки на плите делали кухню почти невыносимой. После обеда Индия заявила, что останется и поможет Одессе с посудой. Когда все ушли, Одесса достала миску с тестом, которая всего за полтора часа увеличилась почти втрое. Она отдала Индии замешивать его и сказала, что должно пройти четверть часа и ни минуты меньше. Одесса, я просто не понимаю, как можно думать о розжиге духовки в такую погоду. Просто невозможно. Из кладовой Одесса достала сковороду. Семена взошли, выросли, растения отцвели и дали плоды. И всё это в течение 2 часов. На форме для выпечки раскинулось целое поле с ростками, похожими на пшеницу. Правда, бледно-зелёными и болезненными, но с каждого стебля свисал ряд маленьких чёрных семян, точно таких же, какие Индия видела в конверте. Индия подбежала посмотреть, но Одесса велела вернуться обратно. Не останавливайся, крикнула она. Продолжай. Индия вернулась к замешиванию, и всё повторялось себе под нос. Я не верю, я не верю. Одесса сидела за столом и терпеливо собирала этот аномальный урожай, осторожно обдирая ростки и высыпая семена в миску. Она закончила прежде, чем Индия справилась с замешиванием теста. Дай взглянуть на эти растения, попросила Индия. Что это такое? Как называется? Одесса подошла к чёрному ходу, распахнула его ногой и высыпала из сковороды песок и отслужившее своё растение. Вернувшись к столу, она сунула горсть семян обратно в тот же конверт, а остальные рассыпала по листу бумаги для выпечки. Она зажгла духовку и положила их туда на 10 минут. В кухне стало настолько жарко, что они с Индией были вынуждены выйти пот лил ручьями с обеих и стекал на пол столовой, где те стояли в полном молчании. В тот вечер на ужин вместе со стейком из филейной части, крабами и фасолью на гарнир Одесса подавала домашние булочки. "Одесса!" воскликнула большая Барбара. "Вы с интей совсем из ума выжили заниматься выпечкой на этой кухне?" Но они такие восхитительные, я не стану слишком жаловаться, потому что нет ничего в мире, что мне нравится больше, чем булочка с маком. Их две дюжины, сказала Адесса, взглянув на Индию, по четыре штучки на каждого. Мы с Индией очень расстроимся, если вы их все не съедите. Индия знала, что на булочках совсем не мак, но ничего не сказала. В угасающем свете дня, когда никто не видел, Она склонилась у задней двери дома с Эвиджей и осмотрела содержимое сковороды там, где Одесса ее вытряхнула. Засохшая кровь свернулась в черные хлопья, а скороспелый урожай уже почернел и сгнил. Подошла Одесса и встала за дверной сеткой. Индия взглянула на нее. — Теперь мы защищены? — спросила она. — Мы сделали все, что могли, — сказала Одесса и удалилась.